Глава вторая Везувий. Подземное поселение. Утром следующего дня Захара разбудили громкие детские голоса. Ребята носились по лестницам, визжали, громко перекликались. Открыв глаза, он невольно напрягся. Посреди отсека стояла девочка лет пяти. Заметив, что он проснулся, та приложила палец к губам и тихо прошептала. не шуми Я здесь прячусь. Ладно, мы играем. Он с усилием кивнул, а вскоре всколыхнулась растительность, затеняющая вход. Люк был выбит и валялся снаружи. Конопатый мальчуган заглянул внутрь, радостно закричал. «Насть, я тебя нашел!» Оба убежали. Захар встал с койки, помассировал виски. Голова, как обычно, слегка побаливала. В душе росло беспокойство. Подсознательное чувство имело вполне понятные корни. Он привык к комфортному одиночеству. Жизнь на эр замыкалась в непробиваемый кокон личного пространства, как цифрового, так и реального, а тут тебя словно раздели и выставили нагово на улицу. Да, именно так воспринималась эмоциональная атмосфера, царящая внутри купола. Менее сотни жителей, наверняка тут каждый знал друг о друге практически все. Двери не запирались, люди не пользовались дополненной реальностью, не говоря о сети. Большинство вообще не имели имплантов. Чтобы умыться, пришлось выйти наружу. Отведенный ему для ночлега индивидуальный жилой купол располагался в средней части поселения. Ниже плавал туман, выше ярко светили технологические соты, дающие нужный для растений спектр освещения. «На гулкой решетчатой площадке...» Раньше она была вымощена плитами из звукопоглощающего материала, стояла пластиковая бочка. Над ней виднелся сомнительного вида кран. Никакого сенсорного управления. Простой вентиль. С усилием открутив его, Захар получил скупую струйку воды. Пить ее он остерегся. Ополоснул лицо, снова осмотрелся. Накануне из-за усталости Захара лишь коротко поблагодарил Дайшида, перекинулся парой слов с местными строжилами. Те не сильно удивились появлению новичка. Видимо, не он первый, кто сунулся на Везувий и был сбит. К Захару отнеслись сдержанно, дали еды, указали на пустующий жилой отсек. Сейчас, бегло отсканировав окружающее, он лишь убедился в противоречивости этого места. С одной стороны, простой уклад жизни... примитивное сельское хозяйство, ручной труд на небольших делянках подле жилищ с другой, надежная защита, обеспеченная сотнями высокотехнологичных, и, надо сказать, весьма энергоемких устройств. Эмиттеры суспензерного поля излучали характерные сигнатуры. Их насчитывались сотни, поле было сегментировано, а это требует мощной управляющей системы. Тем не менее, признаков кибернетической сети обнаружить не удалось. Модуль технологической телепатии получил отклик от десятка неопознанных вживляемых устройств, но их обладатели не спешили установить коннект с новичком. «И что мне теперь делать?» — промелькнула мысль. Все его сомнения развеяла дальше Она явно ощутила сканирование, поняла, что он проснулся и вскоре поднялась к заброшенному отсеку. «Привет! Как настроение?» — девушка улыбнулась. «Сложно сказать. Выспался». Она сорвала плод с неухоженной, вольготно разросшейся древовидной лианы. — Лови. — Что это? — Завтрак. — Серьезно? Она кивнула. Генетически модифицированные растения, предназначенные для выращивания в замкнутых пространствах, давали плоды, отвечающие основным потребностям человеческого организма. Эта биотехнология была разработана корпорацией «Генезис» еще на заре освоения космоса. очевидно современная цивилизация обитаемых миров прочно забыли о простых но эффективных способах получения пищи на твоей планете как то иначе спросила она заметив нерешительность захара молекулярные синтезаторы ответил он с опаской надкусив грушевидный плод тот оказался приятным на вкус сочным если будешь ухаживать за ближайшими растениями то вопрос воды и пищи считай решен подсказала дальше — Не мое. Извини, но копаться в земле или заниматься гидропоникой не стану. — Придется. Наверху не выжить, поверь на слово. Захар насупился. — Даш, я, конечно, благодарен, что сбила тех дронов и показала безопасное место, но у меня свои дела. Она повела себя странно. Тень непонятной обиды и сожаления промелькнула в выражении ее лица, Но дальше быстро взяла себя в руки и вновь повторила. «А ты хотя бы попробуй. Оглядись вокруг. Разве это не предел мечтаний человека? Безопасность, свежий воздух, добрые люди, возможность самому устроить свою жизнь. Что тебя не устраивает?» «Все», — скупо ответил Захар. «Ему действительно не нравилось тут. На контролируемую среду обитание не похоже. Слишком все запущено. «Перспектив никаких. У меня своя жизнь», — кратко подытожил он, не желая вдаваться в пояснение. Она погрустнела, словно уже сталкивалась с похожим образом мышления. Тень горькой обиды, скорее всего, не имеющая к Захару никакого отношения, на миг омрачила ее черты. «Могла бы тебя удержать, но не стану». «Слушай, давай без обид», — Захар умерял тон. «Лучше подскажи, как найти эскинов. Мне бы не помешало обновить имплант». «Хочешь нафаршировать себя кибернетикой?» Она вскинула взгляд. «Серьезно думаешь, что станешь от этого сильнее?» «Стальные тоже так считают». Вздохнула дальше. «Но гибнут. Воевать с древней техносферой бессмысленно, только они этого как будто не понимают». Странный разговор злил сбивал с толку. «Чего ты мне не договариваешь?» просто ты упрямый напомнил мне одного знакомого я ведь ясно сказала наверху лишь смерть здесь единственный вменяемый азис жизни в округе но ты ведь ходишь на поверхности ничего жива хожу но не по своей воле нам постоянно нужны расходники штаммы почва преобразующих бактерий энергоблоки для поддержания защиты Что-то можно найти на месте крушения кораблей Ильянской экспедиции, что-то приходится выменивать у одиночек, выполняя их поручения. Эти люди спасли меня и вырастили. Теперь я помогаю им выжить. — А ты не думала, что сотню человек проще эвакуировать? — спросил Захар. — Есть множество планет с более подходящими условиями, чем тут. Давай договоримся. Если я выберусь отсюда, то чуть позже вернусь с транспортом. — У тебя есть большой корабль? — не поверила она. — Я смогу его купить, — ответил Прилепин. — Сведи меня с одиночками или помоги добраться вот до этих координат. Он скинул ей маркер, спроецированный на руины промышленной зоны. — А что там ценного? — заинтересовалась дальше. — Старые сервера, еще времен Первой Галактической. Есть покупательная информацию которую удастся с них снять. Сейчас Захар говорил открыто, понимая, что задание — полученные им на Эрлизе, для местных не представляют никакого интереса». «Слишком далеко», — она отрицательно покачала головой. «Там территория иных. Даже одиночки туда не суются. Верная гибель. Рагды, что тебя сбили. Самая примитивная и устойчивая форма иных». «Устойчивая к чему?» — не понял Захар. «К изменениям», — ответила дальше Хитвары и Рагды не меняются, не получают никаких апгрейдов. Но существуют и другие формы иных. Они постоянно трансформируются. И вообще на тех территориях никогда не знаешь, с чем столкнешься. Захару информация показалась довольно туманной и размытой. На окраине он повидал всякого. Обычно слухи значительно преувеличивают реальную степень опасности. Я все же рискну. Ну, так что? «Сведёшь меня с со скинами?» Дайша задумалась, затем неохотно кивнула. «Дорогу укажу, но не больше. Извини. Я нужна этим людям. Без меня защита поселения быстро придёт в упадок». «Не проблема. Сам доберусь». «Ладно. Лови координаты. Поставила тебе маркер на карте и оптимальный маршрут проложила». С непонятным Захару с сожалением ответила она. «Воспользуйся клетью. Купол тебя пропустит». — Свалка в пяти километрах севернее выхода из бункерной зоны. — А ты? — У меня дела. Увидимся. Везувий. Бывшая база РТВ. До загадочной свалки Захар добрался без приключений. Как и сказала Дайши, он беспрепятственно покинул подземный оазис, прошел несколько километров и заметил огромную гору металла, Словно сюда свезли хлам со всей круги Среди скоплений металлолома были проложены дороги и велись тропки. Практически все вели в одном направлении. Вскоре он заметил первую функциональную машину и остановился, присматриваясь. «Ну, чего уставился?» Потрепанный андроид пехотной поддержки чисто символическим жестом вытер испачканные в смазке руки и обернулся. «Тебе важна форма или содержание? Зачем явился?» «Мне бы поговорить с кем-то из одиночек». «А я, по-твоему, кто?» — свырливо спросил андроид. Синтезатор голоса у него был отлажен весьма качественно. Захар на миг стушевался. Ему еще не приходилось вот так лицом к лицу сталкиваться с реликтами далеких эпох. Дальше сказала, что тут у вас можно сменить конфигурацию имплантов. Наконец решился он. можно кивнул тот. «Только почему я должен тебе помогать?» Вопрос сопровождался беззастенчивым сканированием. «Если не обращать внимание на внешний вид, то следовало признать, система старого андроида прошла множество усовершенствований и обладала функциями, не присущими исходной модели. Ты в курсе, что кустарные устройства ненадежны и опасны?» — спросил Искин. «Вот потому и пришел». «Значит, хочешь усовершенствоваться?» «Похвально, прагматично и дальновидно. Но позволь спросить, где тебе вживили этот опасный примитив?» «Нигде, а когда», — буркнул Захар. «В детстве. Мои родители были мнемониками. Слышал о таких людях?» «Даже знал некоторых. В прошлом». «Тогда ты должен понимать, что по наследству мне передались закрепленные генетические способности». «И их решили усилить», — кивнув, догадался андроид. «Ага. Правда, не по моей воле». «Наверное, это печальная история для человека», — проявил сочувствие Искин. «Ладно. К нам люди редко заглядывают. Проходи». Он дистанционной командой открыл вход в недра Металлической горы. «Посмотрим, что можно сделать. Но не думай, что я альтруист. Потребуется ответная услуга». Собственно, Захар на это и рассчитывал, хотя с трудом представлял, что может сделать человек для искусственного интеллекта. «Ну, поживем, увидим», — философски подумал он, перешагнув массивный порог шлюза. Избавиться от самоделки, доставляющей немало проблем, было пределом его мечтаний. Под нагромождением подбитой техники скрывался бункер эпохи Первой Галактической. Здесь было мрачновато, повсюду царил сумрак, ведь машина не нуждается в искусственном освещении. «Хорошо, хоть не полный мрак», — подумал Захар, шагая вслед за андроидом по старому тоннелю грузового магнитопровода. Вскоре они спустились на уровень ниже, потом прошли еще глубже. На третьем горизонте бункерной зоны уже работало большинство оборудования. Здесь располагались огромные ремонтные цеха. В технологических корсетах среди фермобслуживания застыли исполинские серф фалангеры и хоплиты различных модификаций. Все нуждались в ремонте. С некоторых были сняты бронеплиты обшивки. «Сюда!» Андроид открыл неприметную дверь, за которой начинались отсеки, явно предназначенные для людей. Большинство модульных решений не претерпело серьезных изменений, и Захару на миг показалось, что он попал на борт заурядной космической станции. «Типовой коридор» в стенах которого располагались двери кают, вывел их в зал общественного пользования. Эта часть подземелья выглядела довольно заброшенной. На предметах мебели и оборудовании лежал вековой слой пыли. Однако при появлении человека здесь исправно зажегся свет, зашелестели регенераторы воздуха, от их дуновения вокруг закружили пылинки, на тут же, стирая признаки забвения, Сработала система электростатической уборки. Андроид прошел за барную стойку. «Выпьешь что-нибудь?» Захар робеть не стал. Кивнул, одновременно отдавая мысленный приказ. Его бронескафандр раскрылся, приняв положение технического обслуживания. Он просто вышел из бронированной скорлупы, которая так и осталась стоять недалеко от входа. «Как мне к тебе обращаться?» Андроид скрутил пробку с пластиковой бутылки, плеснул ее содержимое в бокал. «Зови меня Арчибальд. Можешь сократить до Арч. Это когда-то был мой позывной». «Ты воевал? Помнишь те времена?» «Не в полном объеме. Мой кристалломодуль был серьезно поврежден в бою. Собственно, на Везуви меня доставили для ремонта и тестирования». Он протянул Захару бокал. «Это тоник». Тысячелетней выдержки. Ничего крепче не предлагаю, незачем оглушать рецепторы. «Что конкретно я могу для тебя сделать?» Захар отпил маленький глоток. Напиток слегка отдавал горечью, как дистиллированная вода. «Что ж, к делу так к делу!» Арчибальд жестом предложил сесть за столик. «У нас возникли трудности с машинами иной цивилизации». По данным, что удалось получить, создавшие их существа были похожи на людей и называли себя иными. Надо полагать, что они пошли по пути экстремальной кибергизации и в конечном итоге слились с техносферой, растворились в ней. Но это лишь гипотеза, построенная на основе обрывочной информации. А в чем проблема? Иные превосходят нас в адаптивности. Они изучают и ассимилируют технологии, приспосабливая военные достижения людей для собственных нужд. Мы проиграли несколько масштабных сражений, прежде чем поняли это. Ты должен разведать обстановку в регионах, над которыми мы потеряли контроль, и по возможности сделать записи сигнатур, обосновавшихся там машин». «Погоди. Разве с такой задачей не справится обычный разведывательный зонт Увы, иные практически мгновенно уничтожают любую технику. Тогда какие у меня шансы?» Весьма высокие. С противниками из числа людей они практически не сталкивались. Даша время от времени помогает нам, проводя разведку, но этого мало. Для планирования операций требуются большие объемы информации. Ты знаком с Дайши? Конечно. Как полагаешь, кто помогает людям поддерживать систему суспензорной защиты? Ладно. Вернемся к делу. Как я могу пробраться незамеченным на вражескую территорию? «Иные не относят биологические формы жизни в категорию противник. Если пойдёшь налегке, без излишней технологической оснастки, то с большой долей вероятности достигнешь цели». «Я не смогу выжить без скафандра». «Это решаемый вопрос», — отмахнулся Арчибальд. «Важно, чтобы ты согласился». «Если цена извлечения из моей головы самодельного расширителя и установка комплекса сертифицированных имплантов... что я согласен рискнуть. «Отлично. Тогда изложу суть плана. В полусотни километров отсюда, на границе ничейной полосы, есть тоннель магнитопровода, ведущий к региональной локационной станции. Ее оборудование было отключено еще в период войны, чтобы комплекс оборудования не попал под точечные удары орбитальных бомбардировок. Ты получишь коды доступа для реактивации планетарного аметиста». Но иные сразу же отреагируют. Время их реакции действительно измеряется секундами. Но мы учли это обстоятельство. Тебе будут даны подробные инструкции. Если сделаешь все как велено, то станция успеет произвести сканирование и передать данные. А я успею убраться оттуда. Пути отхода продуманы? Да. Все просчитано и не раз. Готовили операцию для дальше? Верно. Но нас сочла риск несоизмеримым. Зрение Захара неожиданно поплыло. «Ты чего подмешал мне в тоник?» Он попытался вскочить, но не смог. «Это безопасный препарат», — голос Арчибальда с трудом пробился в затуманившийся рассудок. «Ты дал принципиальное согласие на кибергизацию своего организма, и я активировал анестезию. Она в воздухе, а не в напитке». «Нет смысла тратить время на разговоры». Детали твоего задания обсудим потом, после операции. Последнюю фразу Прилепин едва расслышал. Его сознание угасло. Придя в себя, Захар понятия не имел, сколько времени провел в беспамятстве. Не открывая глаза и стараясь не шевелиться, он настороженно прислушивался к ощущениям, удивляясь их легкости. Нечто подобное он испытывал лишь в раннем детстве, просыпаясь по утрам. «Долбанный андроид накачал меня чем-то?» «Не похоже. Состояние естественное. От боевых метаболитов обычно слегка подташнивай, да и бодрость от них ненормальная. Горячечная». «Вижу, очнулся», — раздался синтезированный голос. «Давай, открывай глаза. Нечего притворяться. Сканеры все равно не обманешь «Что ты со мной сделал?» «Пока минимум возможного». «Нейтрализовал самодельный имплантат и вживил тебе метаболический корректор». Охотно ответил Арчибальд. «Как самочувствие?» «Нормально», — буркнул Захар. Изголовье медицинского комплекса пришло в движение, поневоле заставляя его сесть. «Твой мир пошел путем деградации?» «С чего бы?» — удивился Прилепин. «Кустарный имплантат». «Множество недолеченных травм», — перечислил андроид. «Уровень медицины настолько низок, просто сравнить не с чем. Даже в эпоху перенаселения, еще до Великого Исхода, на Земле дела обстояли намного лучше». «Доступ к технологиям требует денег. А у меня в последнее время было трудно с финансами». «Понятно. Социальное неравенство? а власти твоей планеты не в курсе?» что самый примитивный медицинский комплекс способен автоматически диагностировать и обслуживать до тысячи человек в сутки. Чего докопался? Какое тебе дело? Просто следую выявленным фактам. Кстати, неадекватные реакции, такие как необоснованное раздражение, тоже симптом. Неужели человечество, как вид, зашло в тупик? Ну да, да, нафантазируй себя. Захар осмотрелся, заметил комплект чистой одежды, сложенной стопкой, встал и начал одеваться. «Какой еще тупик?» «Вы — люди!» В голосе искусственного интеллекта появились менторские нотки. «Постепенно вы рождаетесь. Века изоляции лишь вызвали и обострили эту проблему. Общедоступные технологии вы превратили в предмет роскоши, признак социального статуса. Ваши стремления измельчали, экспансивность стремится к нулю. ага Сидя тут на свалке машин, ты очень много знаешь об обитаемых мирах, да? Достаточно, чтобы делать выводы. Я сканирую каналы гиперсферных частот. Провожу анализ данных. Я встречался с мнемониками конфедерации Солнц, а затем имел возможность контактировать с представителями современной Эллианской империи. Вы вскоре исчезнете, как вид, если кто-то не исправит ситуацию. Ты ничего не знаешь о людях. отмахнулся Захар. «Давай к делу». «Хорошо. Побеседуем потом, если представится возможность». Легко согласился он. «Итак». Андроид сформировал голограмму. «Смотри. Я ввел тебе на ниты. Они блокировали кустарный расширитель сознания и сейчас реструктуризирует его. Удалить устройство без вреда здоровью уже невозможно, но по завершении работы микромашин оно превратится в современный и, надо сказать, не имеющий аналогов расширитель сознания, с возможностью подключения дополнительных кибермодулей. «Вот это уже неплохо. Твоя разработка?» Арчибальд кивнул. «Теперь о метаболическом корректоре. Он сейчас настроен на условия везувия. Модуль автоматической адаптации, который позволит импланту быстро приспосабливать твой организм к условиям других планет, получишь позже, после выполнения задания». «Кстати, как долго мне тут торчать? Сколько потребуется нанитам на апгрейд моего расширителя?» «Около двух недель. Но ты отправишься на задание уже сегодня». «Ага. Без расширителя сознания? Нет, не прокатит». Арчибальд не испытывал сложностей с интерпретацией просторечий и сленга. «Все прокатит», — уверенно ответил он. «Ты пока не видел моих главных разработок». «Взглянешь сразу или сначала позавтракаешь?» «Показывай. Есть пока не хочется». «Тогда пойдём». В этой части древнего бункера царила чистота. Работало освещение, исправно шелестели регенераторы воздуха. «Часто к тебе люди заглядывают». Захар понимал, что одиночки системы жизнеобеспечения ни к чему. «Раньше до изоляции примерно раз в 10-15 лет появлялись», — ответил андроид. «В основном черные археологи, да экстремалы разного толка. Потом была Ильянская экспедиция. Вот они наведывались едва ли не каждый день. Уважаю тех людей. Интеллектуалы. Жаль, что большинство погибли в столкновениях с иными». «А после изоляции?» — полюбопытствовал Захар. «Ты второй, с кем встречаюсь». «Первой была Дайши». «Кстати, о Даше. Что случилось с ее родителями?» «Увы, не знаю. Их корабль был сбит вне зоны действия подконтрольных мне датчиков. Уцелела лишь спасательная капсула с малышкой». Арчибальд открыл дверь в какую-то техническую лабораторию. «Здесь был установлен испытательный стенд выселей стойки для оружия, а на специальных манекенах была надета экипировка незнакомых модификаций». «В чем суть?» Захар осмотрелся, но без действующего расширителя сознания смог рассмотреть лишь форму, но не содержание. «Как я дойду до места практически вслепую?» — развил он тревожащую мысль. Андроид указал на один из комплектов экипировки. «Легкая композитная броня, надежная, оптимизированная под анатомию человека. Вшитые волокна из лайкорона оснащены нанобами. То есть любое твое усилие будет поддержано?» развита и рационально приумножена. При этом работа выполняется без участия энергоблоков, сервоусилителей и прочих устройств, излучающих сигнатуры. Прочность отменная. Держит очередь из лазера М200 и прямое попадание среднего по мощности лазера. Последнее, конечно, не без последствий. Защитный слой будет поврежден и со временем потеряет свойства. А за броневое действие? Захар заинтересовался экипировкой. «Нановолокна отлично гасят ударную волну. Возможно, заработаешь пару небольших синяков, но не более». «Если нет источников энергии, как работает кинематика?» «Хороший вопрос. Энергия накапливается в волокнах во время ходьбы», — пояснил андроид. «Совершая обычное движение ты передаешь часть затраченных усилий нанобам. Они аккумулируют заряд». и расходуют его в критический момент, активируя и подпитывая функции лайкорона». «Круто!» — одобрил Захар по достоинству, оценив уникальную разработку. «Ни с чем подобным ему сталкиваться не приходилось. А как быть со сканерами?» «Взгляни на шлем». «Ну, с виду прочный. Без импланта я не вижу его устройства». «Визор выполнен из многослойного бронепластика. В нем реализован принцип дополненной реальности». ты будешь оперировать привычным интерфейсом. Датчики в подавляющем большинстве настроены на пассивный прием. То есть, сами они ничего не излучают, лишь считывают окружающие сигнатуры. Для экстренных случаев есть опция встречного сканирования, но она тебя сразу демаскирует. Арчибаль давал обстоятельные пояснения. Энергообеспечение. Блок микроядерных батарей в экранированном отсеке. Включается только по необходимости. Внешние слои покрытия – мимикрирующие, антисканирующие и антилазерные. Внутренние слои – диэлектрические, термоизолирующие, с дополнительной защитой от радиации. Шлем оснащен дыхательной маской с фильтрующими элементами. Токсины и прочие продукты вулканической деятельности тебя не потревожат. А если шлем будет поврежден? У тебя теперь есть метаболический корректор. Сможешь дышать и так. Ладно. В общих чертах понятно. Иду налегке, ассигнатур не излучаю, виду пассивное сканирование. Но почему ты решил, что иные не отреагируют на биологический объект? Для них сам факт появления живого существа аномален. Везувий, насколько я знаю, необитаемая планета, — заметил Захар. Ошибаешься. Трижды. Трижды. Во-первых, тут везде повышенный температурный фон. Тепло организма практически неотличимо от термальной маски местности. Во-вторых, здесь много диких сервов. Их сигнатуры в большинстве случаев игнорируются иными. В-третьих, жизнь на Везувии есть. Во времена войны здесь базировались не только промышленные полигоны, но и биолаборатории. Некоторые виды генетически сконструированных организмов Выжили, одичали и размножились. Кстати, тебе их следует опасаться. Изначально они создавались как боевые единицы. Иные реагируют на животных? Нет, поначалу отстреливали, потом перестали. Воспринимают как данность. Ни одна из местных зверушек не может причинить им вреда. Теперь понимаешь, почему мне потребовалась твоя помощь? Ну да, более или менее. У меня есть шанс добраться до точки назначения, не привлекая особого внимания. Что с оружием? Андроид взял из стойки и положил на стол стрелковый комплекс. Серьезно? Или шутишь? Нервно усмехнулся Прилепин. Я не умею шутить. Но это же АРГ-8. Модифицированная АРГ-8, невозмутимо парировал Арчибальд. Не имеет кибернетических элементов и источников питания. Гильзовый патрон при выстреле выделяет тепло, не превышающее естественный фон местности. Продукты сгорания Таугермина не могут быть выделены газоанализаторами, как аномалия. Тут повсюду можно встретить схожие летучие соединения. При этом пуля легко пробивает корпус Рагда. При встрече с одичавшими боевыми сервами используй бронебойные патроны. А что за модификации? Захар понял, что у андроида на всё готов ответ. Строго говоря, знаменитая «Автоматик Римб Гервит» — не худший выбор. Система надежная и простая, проверенная тысячелетиями эксплуатации. Пониженный вес, пониженная дача, большая дальность и кучность стрельбы, различные типы боеприпасов. Прицел оптический, выполнен из современных материалов, повышенная эргономичность. Достаточно? Сойдет. Захар старался не показывать своей заинтересованности. На самом деле экипировка и оружие идеально подходили для задания. Учитывая, что это уникальные разработки группы Искинов, цены таким изделиям не было. Вернее, она есть, но Прилепин лишь смутно представлял, сколько может стоить такой комплект на черном рынке окраины. А технологии нанитов, способных блокировать кустарный имплантат и создать на его основе нечто большее, он вообще пока не задумывался, отчетливо понимая, что если сейчас добраться до их страйкера, наскоро подлатать истребителей и свалить отсюда, то это будет чистой воды рулетка. Возможно, все пройдет гладко, и он обеспечит себя на всю оставшуюся жизнь, а, возможно, погибнет, не успев стартовать. «Андроид наверняка подстраховался. Нет гарантий что наниты не спалят его мозг. Так что придется проявить выдержку». «Вот еще». Арчибальд выложил на стол несколько капсул. «Это особые виды микромашин. Зеленым маркированные на нобы, которые могут восстановить свойства и структуру твоей экипировки в полевых условиях. Красная маркировка». Агрессивные колонии нанороботов, способных взламывать сервов, нейтрализуя или переподчиняя другие машины, созданные людьми. Фиолетовая маркировка – это нанобы, на время парализующие некоторые изделия иных. Используй их лишь в крайнем случае, когда нет другого выхода. Способы коммуникации между рагдами изучены плохо, о более продвинутых машинах речи вообще не идет. Их лучше обходить стороной, не привлекая внимания. Захар с сомнением взглянул на капсулы. С восстановлением экипировки вопросов нет. Но как использовать две другие модификации нанороботов? Способ доставки. В твоем арсенале есть специальные патроны с пустотелыми пластиковыми пулями, маркированные соответствующими цветными ободками. Теперь понятно. Еда, вода, расходники. Все уже собрано. Карты местности, коды доступа к локационному комплексу. На чипах, адаптированных к использованию в кипстеке. Примечание. Кипстек. Личный нанокомпьютер, выполнен в виде браслета, надевается на запястье. В основном работает с мнемоническим интерфейсом на уровне дополненной либо виртуальной реальности. Конец примечания. «Мой довольно старой модели», — признался Захар. «Не проблема, выдам тебе новый». «Хорошо. Теперь вопрос оплаты моих услуг. А что бы ты хотел получить в качестве награды?» «Возможность покинуть Везувий. Без подвохов. С новыми либо модифицированными имплантами. Разумная цена?» — согласился Арчибальд. «Если выполнишь задание, обещаю тебе полный апгрейд. К слову, ты не сможешь продать либо скопировать технологию. Это единственное ограничение». А если мне в дальнейшем потребуется обследование организма? Вообще-то на многих космических станциях вновь прибывших сканируют, прежде чем впустить внутрь. Это решаемый вопрос. На ниты со временем образуют устойчивые колонии в твоем организме. Их просто нельзя будет изучить. С таким же успехом можно сканировать сплетение металлических нитей. А можно придать им форму стандартных имплантов, чтобы не вызывали лишних вопросов и подозрений. «Я подумаю над этим», — пообещал Искин. «Тогда договорились», — подытожил Захар. «Его вполне устраивали условия сделки».